— Ай, батюшки, ограбили! — Что тут попритчилось? Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и — фть! Вот плачет, убивается. Нельзя этого так оставить, поймать надо. поди поймай. Весь в ремнях, в патронах. Он тебя поймает. Глава 10